Сонет четвертый Скажи мне, красота, Зачем ты расточаешь безумно На себя все, что не получаешь? Природа не дарит, а лишь взаймы дает, И то лишь тем, кто долг свой честно отдает. Зачем же ты, скупец, во зло употребляешь Врученное тебе и праздно расточаешь. Такие суммы, друг, не следует сорить, Когда и без того едва ты можешь жить. Имея дело лишь с одним самим собою, Себя же выгод всех лишаешь ты в борьбе. Когда ж твой бренный прах покроется землею, То что благого Ты оставишь по себе бесплодной красота твоя сойдёт в могилу, тогда как по себе ты мог оставить в силу.